Глава вторая. Мировоззрение. Дружбы. Искусство активного слушания. Вам известен кто-нибудь, кого можно назвать ужасным слушателем? Печально, но современный мир просто полон ими, так что велика возможность, что подобный человек вам знаком. Подумайте о нем прямо сейчас, попробуйте вспомнить ваши разговоры. В таких случаях вы особенно ощущали, что вас не слышат? Почему? Что этот человек делал, а главное, чего не делал? Давайте познакомимся с историей примерно такой же личности, которая, возможно, присутствует и в вашей жизни. Назовем его Джесс. Джесс – отличный парень, который говорит о себе «я душа компании». Он на самом деле верит, что выделяется из общей массы собеседников, когда речь заходит о понимании того, что движет людьми, этакий доморощенный психолог. Он заявляет окружающим, «Я отлично умею слушать. Люди всегда просят моего совета». А Джесс искренне считает себя эмпатичной личностью. «Проблема в том, что это неправда». «Давайте прочитаем следующий диалог и посмотрим, сумеете ли вы понять, почему?» «Подруга, ну я не знаю. Надо еще посмотреть, как там сложится с новым парнем. Еще слишком рано и...» «Джесс, ага, м -м, я слушаю». «Подруга, для меня это пока вопрос открытый, понимаешь? Еще месяц назад я вообще не хотела заводить новые отношения». «Джесс». «Ага, полностью тебя понимаю». «Подруга, в общем, мы вчера встречались, и он мне сказал...» «Джесс, иногда, когда у нас в прошлом был негативный опыт, мы держим людей на дистанции в целях самозащиты. Понимаю тебя». «Подруга, ну, думаю, да. Я не то чтобы держу его на дистанции, нет. Скорее расслабляюсь, поддерживаю милые отношения». В прошлый раз я поспешил с новым романом, но в этот раз... Джесс, о, я точно знаю, что ты имеешь в виду. В этот раз ты не желаешь снова открывать душу, потому что не доверяешь людям. А ты не думала, что у тебя, возможно, посттравматический синдром? Это бывает чаще, чем ты думаешь. Подруга, посттравматический синдром? Да ты что, конечно, нет. Джесс, Слушай, не нужно этого стыдиться. Не волнуйся ты так. Налаживать отношения с новым парнем — это очень непросто, не так ли? Подруга, ну... М -м -м. Ясно, что, прочитав этот диалог, никто не станет утверждать, что Джесс — хороший слушатель. Вероятно, вы отметили поразительное отсутствие любознательности, но этим дело не ограничивается. Он перебивает. Вместо того, чтобы послушать, что чувствует подруга, он сам рассказывает ей о ее ощущениях. О перебивании собеседника мы еще поговорим подробнее. Он предлагает ей интерпретацию событий, вместо того, чтобы спросить о ее интерпретации. «Ты не доверяешь людям?» Он дает советы ставить диагнозы, о которых никто не просил, даже если они точны. Он не обращает внимания на реальный эмоциональный контент беседы. Он использует общение как средство еще раз выставить себя отличным слушателем, но сам игнорирует человека, находящегося рядом с ним. Он использует ярлыки для обозначения ощущений подруги, которыми сама она не пользуется. посттравматический синдром непросто. Он реагирует неадекватно и несоразмерно. Подруга ведет с ним спокойную, легкую беседу, а он переводит ее в разряд душещипательной и глубокомысленной психоаналитической сессии, что не соответствует ситуации. В общем, сразу видно, кто у нас в центре общения джесс. Все остальные на втором плане. Я привел этот пример потому, что порой худшие слушатели среди нас – это те, Кто не понимает самого понятия быть хорошим слушателем? а Дело как раз в том, что они настолько зациклились на собственных представлениях об эмпатии, что просто не знают, как правильно слушать и видеть людей. Иными словами, стремление Джеза быть хорошим слушателем на деле мешает ему быть таковым. Обратите внимание, он перебивает подругу, чтобы убедить ее, что он слушает. Вот так. Если вы сами чуточку похожи на джазы, не волнуйтесь, все мы такие. Активное слушание труднее, чем кажется. И мало кто обретает данный навык, не тратя времени на практику и осмысление. Но этому навыку стоит обучаться, поскольку он способен, как по мановению ока, трансформировать ваши взаимоотношения, как личные, так и профессиональные. Более того, знание того, как правильно слушать, избавит вас от неловкости, недопонимания и даже прямых конфликтов. Вот пять основных техник, которыми мастера слушания пользуются каждый раз, встречаясь с новым человеком. Важно только не быть таким, как джесс. Помните, вы должны не создавать впечатление умелого слушателя, а реально быть им. Уделяйте безраздельное внимание. Предположим, вам говорят, что вы должны прийти в лекционный зал и прослушать важный доклад. Интрига заключается в том, что в сообщении лектора должна быть подсказка, где спрятан миллион долларов. Если хоть раз моргнете, хоть на секунду отвлечетесь, то упустите подсказку. А теперь вообразите степень вашей внимательности в этом лекционном зале. Смогли бы вы поддерживать такой же уровень полнейшего и неослабного внимания в общении с каждым встретившимся вам человеком? Сконцентрируйте на человеке все свои возможности, осознания и интерес. Если действительно смотреть, можно увидеть очень многое. Но вы должны не просто слушать, что он говорит, но читать язык тела, отмечать интонацию, выражение лица, даже думать о том, что не было сказано. Если люди кажутся вам чуточку скучными, это лишь потому, что вы не обращаете на них внимания. Если правильно смотреть, то каждый человек предстанет настоящей загадкой. Но, может, не каждый, но все равно стоит истолковывать сомнения в его пользу, если это возможно. Одарите человека уважительным и неослабным вниманием. Ведите себя так, будто подсказка в миллион долларов в каждый момент соскочит с уст собеседника. И, кстати, это вполне возможно. Слушайте со всей щедростью, как будто вы готовитесь услышать нечто ценное, имеющее особый смысл и значение. Здесь важен зрительный контакт. Повернитесь так, чтобы оказаться к человеку лицом, слегка склонитесь к нему и примите позу, сигнализирующую. Наш разговор – самая важная вещь для меня в данный момент. Чем бы вы ни занимались, отложите в сторону телефон. Даже одним глазком в него не подглядывайте. Просто отложите, уберите звук и будьте в моменте. То же касается умных часов, телевизора и прочего. Аналогичным образом отключите все мысли о работе и отвлекающие факторы. Думайте так, они никуда не денутся, все подождет. Просто уделите полное внимание человеку, находящемуся рядом с вами. Вы увидите, как это успокаивает время от времени забывать о себе и своих важных делах. Если вы поймали себя на том, что отвлеклись, на обдумывание ответа, просто вернитесь в реальность и снова внимательно прислушайтесь к тому, что говорится в данную минуту. Если у вас возникла гениальная мысль, которую так и хочется озвучить, но момент упущен, забудьте. Не обязательно произносить все мысли вслух. Пусть разговор идет своим чередом, Не поддавайтесь искушению силы вернуть беседу туда, где она была 10 минут назад. Собеседник справедливо решит, что вам просто не важно, что он говорит сейчас. Будьте внимательны к мелочам. Слушание – великая вещь, но нужно еще сделать так, чтобы человек увидел, что вы слушаете. Активно это демонстрируйте и помните. Люди не умеют читать мысли. Если, к примеру, вам о чем-то говорят несколько минут, а вы слушаете молча, человек может задаться вопросом «А вы реально слушаете?». Дайте ему понять, что да, с помощью мелких жестов, аккомпанирующих беседе, но не являющихся ее составной частью. Слегка кивните. Это сигнал, означающий «я понимаю» или «да, это имеет смысл, я его уловил». Отзеркальте выражение лица. Я понимаю эмоциональный контент ваших слов. Примите удобную позу. Я никуда не ухожу. Я здесь. Мне интересно. Пока человек говорит, издавайте ободряющие звуки. Я здесь и поддерживаю то, что вы хотите выразить. Я слышу. Давайте небольшие комментарии. О, правда? Или удивительно. «Ваша история имеет значение. Она для меня важна». Конечно, если вы с этим переборщите, да еще и будете при этом неискренне, вы уподобитесь джезу. Тогда собеседник получит абсолютно противоположное впечатление, так как почувствует, что вы общаетесь с ним через силу. Контакт не сложится. Помогите людям думать вслух. Когда Джесс принялся изображать непрошенного психотерапевта, он навязывал подруге личные допущения, фильтры, мнения, суждения и системы смыслов, сбрасывая со счетов ее собственные. Такой вот Джесс – это, конечно, крайний случай, однако слишком часто наши личные воззрения полностью заглушают способность воспринимать чужие. Это когнитивное искажение вторгается в процесс коммуникации на самом фундаментальном уровне, представляя собой мощнейшее препятствие на пути к истинному пониманию и взаимосвязи. Первое, что нужно осознать, пока вы очень хорошо не узнаете человека, ну или если вы не похожи на него, как две капли воды, маловероятно, чтобы вы действительно осознавали все нюансы его мировоззрения и взглядов. Нужно активно выяснить это для себя, ведь коммуникация как раз для этого и предназначена. Вместо поспешных выводов, а самый поспешный из них — это мысль, что люди более или менее похожи на вас, попробуйте начать с позиции незнания и отработайте целиком весь путь к истинному пониманию. Возьмем пример. Подруга Джеза говорит, Пока что я оставляю открытой ситуацию с новым бойфрендом еще рано. А теперь зададимся вопросом, что она имеет в виду? Тут есть несколько возможных интерпретаций, даже исходя из этого базового утверждения. Может, она хочет сказать, что не воспринимает эти отношения всерьез? А может, как раз воспринимает их всерьез, но пытается изобразить холодность и страха все испортить? Может, прямо сейчас она чувствует неопределенность, поэтому не может точно высказать, что происходит. Может, ей надоело об этом говорить. И она хочет плавно увести разговор на другую тему. То есть, Джесс, это не твое дело. Если вы вовлекаетесь в разговор со всеми своими непроверенными и неосознанными искажениями на перевес, то подсознательно подхватываете одну из названных интерпретаций согласно своим собственным потребностям и восприятиям. Если вы похожи на джеза, то слышите смыслы, которых и в помине нет, но упорно устремляетесь в том направлении. А если вы хороший слушатель, то вы ничего не предполагаете, а задаете больше вопросов, чтобы лучше понять сказанное, Вы сохраняете любознательность. Каждый шаг, сделанный вами на пути к осознанию сказанного, делается для того, чтобы подтвердить. Все услышанное вами совпадает с намерением говорящего донести до вас свой смысл. Давайте посмотрим, как бы выглядела та же самая беседа, только с тем, кто слушает искренне. «Подруга, ну я не знаю, надо еще посмотреть». Как там сложится с новым парнем? Еще слишком рано и не знаю. Я просто не уверена. Хороший слушатель. Да? То есть ты не уверена, что к нему чувствуешь, или? Подруга. Ну да, вроде того. То есть он правда мне нравится, но еще месяц назад я вообще не собиралась заводить новый роман. Так что, может, я просто пока держу ситуацию открытой. Хороший слушатель. «Ммм, mm, имеет смысл. Он тебе нравится, но прошел только месяц, и раньше ты думала, что вообще больше не хочешь ни с кем знакомиться». «Подруга, именно. То есть дело не в том, что у нас с ним что-то не так, но я немного опасаюсь». «Хороший слушатель». «А, опасаешься? Может, ты просто не хочешь спешить?» «Подруга». «Наверное, да». Думаю, сейчас так для меня будет лучше. Мне со многим сейчас надо разобраться, вот и все. Хороший слушатель. Похоже, ты не говоришь ему «нет». Дело не в этом. Просто ты всего этого не планировала, и у тебя сейчас другие приоритеты. Подруга. Да-да, точно. Именно приоритеты. Он мне нравится, но это сейчас не главное. Хороший слушатель. Тогда все в порядке. Подруга, думаю, да? Знаешь, а ты действительно умеешь слушать? Когда разговор течет плавно и человек внимательно слушает, он практически становится неотъемлемой частью мыслительного процесса говорящего. Как будто бы слушая, он помогает тому, кто говорит, слышать самого себя думать, осознавая свои мысли и эмоции, и приходить. Какому-то решению. Теперь снова перечитав этот диалог, вы увидите, хороший слушатель не делает ничего особенного. На самом деле он почти не озвучивает никакой новой информации. А что же он делает, непосредственно подтверждает сказанное ему, перефразирует сказанное несколько другими словами, обобщает услышанное, переосмысливает содержание истории. Ненавязчиво предлагает нечто новое. Давайте рассмотрим все это поподробнее на примерах из приведенной беседы. Подтвердите. Просто повторите только что сказанное вам, используя в точности те же или очень похожие слова. Подруга, ну я не знаю, надо еще посмотреть, как там сложится с новым парнем. Еще слишком рано и не знаю, я не уверена. «Хороший слушатель, да, то есть ты не уверена, что к нему чувствуешь или...» Перефразируйте. Подтвердите сказанное вам, но своими словами, чтобы продемонстрировать, что вы ухватили смысл. Можно использовать такие фразы, как «похоже» или «если я правильно понял», а затем предложить свою интерпретацию как знак того, что вы перефразируете.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 Перефразируйте сказанное, но в сжатой форме, чтобы отразить суть услышанного послания. В частности, обобщение полезно, чтобы помочь людям думать вслух. Также оно демонстрирует внимание и эмпатию, поскольку вы не только выслушиваете факты, но и обобщаете их в более крупную картину. «Хороший слушатель, похоже, ты не говоришь ему «нет», дело не в этом». Просто ты всего этого не планировала, и у тебя сейчас другие приоритеты. Порой все, что нужно для обобщения чего-то послания, это аккуратно обозначить эмоцию, лежащую в основе выраженных подробностей рассказа. Хороший слушатель также может сказать что-то вроде ⁇ Похоже, ты немного сомневаешься. Переосмыслите. Навык переосмысления рефрейминга отличается от других навыков активного слушания, так как здесь вы вносите свою личную интерпретацию. Хороший слушатель в нашем примере делает это тонко, сначала внося фрейм «приоритеты», о котором подруга в действительности не думала прежде, но, похоже, он ее зацепил. Позже хороший слушатель вводит другой фрейм. Подруга «Да-да, точно». Именно приоритеты. Он мне нравится, но это сейчас не главное. Хороший слушатель. Тогда все в порядке. В начале взаимодействия манера речи подруги позволяет предположить, что она находится в конфликте с собой и даже обороняется, как будто волнуется, что ее чувства по поводу ситуации неразумны или не имеют смысла. Здесь хороший слушатель демонстрирует очень тонкие навыки слушания и играет на ее колебаниях и сомнениях, тонко их переосмысливая. Он дает понять, что чувства подруги абсолютно нормальны, что в них нет ничего плохого. Таким образом, подруга плавно переключается с одного фрейма мышления на другой, и в итоге ее ощущения становятся такими. «Ну да, именно так я себя чувствую», Ну и что в этом плохого? Если бы беседа продолжилась, хороший слушатель мог бы далее развить фрейминг ситуации. Вместо того, чтобы сосредоточиться на том, чем новый бойфренд не является, он бы попросил подругу рассказать побольше обо всем, что происходит в ее мире интересного и волнующего. То есть это уже не фрейм, ты просто безразлично к новому парню, а? Ты реально увлечена новым проектом на работе. Такая способность переключать фреймы — единственное, что позволяет решать проблемы, проявлять креативность и урегулировать конфликты. Именно ее люди имеют в виду, говоря, что некто умеет давать хороший совет, то есть он не советует другим, что они должны думать, но помогает понять их истинные мысли. Разница огромна. Хотя все это очень тонко, данная динамика прослеживается в беседах любого рода, как больших, так и малых. Испробуйте этот метод в следующий раз и быстро заработаете репутацию истинной души компании. Действительно, названные четыре навыка делают вас хорошим слушателем и другом, лучшим, чем 90% представителей человеческого рода. Попробуйте попрактиковаться. Пришло время для тест-драйва, опробования, рассмотренных нами идей на реальных людях. Какую бы беседу вам в следующий раз не пришлось вести, скажите себе твердо, вы здесь только для того, чтобы слушать. Сыграйте сами с собой в игру, где вы не должны озвучивать никакой новой информации, а только отзеркаливать, обобщать, перефразировать, или подтверждать то, что другой человек вносит во взаимодействие. Поддерживайте данный режим так долго, как сможете, и посмотрите, как это изменит ситуацию. Как будут реагировать люди, если вы реально, по-настоящему их слушаете? А в прошлом вы действительно слушали? Как задавать вопросы? Мы поговорили о том, почему важно задавать вопросы. А В этом разделе мы подробнее рассмотрим, как это делать. Представим гипотетическую ситуацию. Вы находитесь на некоем рабочем мероприятии, где встречаете много новых людей, нетворкинг. Персона А очень остроумна и рассказывает вам увлекательную и интересную историю. Персона Б задает вдумчивые вопросы о том, как вы пришли в свою профессиональную область, Персона В рассказывает о новом программном обеспечении, которое они выпускают. Предположим, все они по-настоящему вежливы и интеллигентны. И все краткие беседы с ними были достаточно приятны. А теперь скажите, кто из них понравился бы вам больше остальных? Согласно исследованию группы психологов из Гарварда, самая приятная из них персона Б, потому что она задает вопросы. Ученые утверждают, привлекательность человека растет еще сильнее, если он задает последующие вопросы, демонстрирующие, что он выслушал ваши ответы на его первые вопросы, и что они ему не безразличны. карен Хуанг и ее коллеги. Сделали вывод. Разговор о себе самому всегда снижает вашу привлекательность, а вопросы, которые вы задаете, напротив, ее повышают. Даже если то, что вы говорите о себе, полезно, интересно, увлекательно и вдохновляюще, все равно вы говорите о себе. Помните, как Билл Клинтон умел сделать так, чтобы люди чувствовали, он видит только их, и создать ощущение, будто в помещении присутствуют только они. Конечно, должность президента сама по себе прибавляет блеска, но даже в этом случае он должен замечать людей, признавать их присутствие и вовлекаться в общение с ними. Согласно исследованию Хуанг, те, кто задает открытые вопросы, нравятся сильнее всего. И все равно в новых, незнакомых ситуациях люди склонны нервничать и поступать в точности наоборот. Желая понравиться людям, вы их отталкиваете от себя. Склонность фокусироваться на себе в попытке произвести впечатление на окружающих оказывает обратный эффект, поскольку виды вербального поведения, где говорящий сосредоточен на себе, Такие как стремление перевести разговор на себя, хвастовство или доминирование в разговоре как раз снижают привлекательность. Напротив, вербальное поведение, сосредоточенное на другом человеке, например, отзеркаливание манер собеседника, подтверждение его заявления или расспроса о нем, повышает привлекательность. В своем исследовании результат которого были опубликованы в 2015 году в журнале «Психологическая наука». Психологи Даффи и Чертранд разделили участников на пары и велели каждому задать определенное количество вопросов. Ни один из участников не знал об инструкциях, полученных другим. После 15 минут разговора каждого спросили, как им понравился собеседник. Результаты были ожидаемыми. Те, кто задал больше вопросов, получили самую высокую оценку, поскольку показались более восприимчивыми. Перед нами активное слушание в действии. Нам нравятся те, кто по нашим ощущениям слушает и искренне видит нас и на нас реагирует. Исследователи пояснили, последующие дополнительные вопросы в особенности повышают степень привлекательности, поскольку требуют отзывчивости от того, кто их задает и подают соответствующие сигналы тому, кто отвечает. Также ученые заключили, что экстраверты обычно считают привлекательными интровертов. Дело, однако, не в том, что экстраверты любят поболтать о себе, а потому что они лучше умеют спрашивать. Но если вы скорее интроверт, расслабьтесь, вы все равно можете быть ужасно привлекательны. Если только позволите себе покинуть зону комфорта у себя в голове, И начнете общаться с человеком, находящимся перед вами. Есть золотое правило, которое вас не подведет. Если сомневаетесь, задайте открытый вопрос. И если можете, задайте вдумчивый, последующий вопрос. Конечно, слишком много вопросов могут дать обратный эффект, особенно если это вопросы, закрытые, повторяющиеся, невыразительные и бестактные. Но в общем большинство людей задают. Не слишком много, а слишком мало вопросов. Чанкинг вверх и вниз. Ладно, мы поняли, задавать вопросы важно, и следует задавать их побольше. Открытые дополнительные вопросы самые лучшие. Но давайте рассмотрим еще несколько соображений о том, как задавать вопросы правильно. Термин «чанкинг» был введен в употребление психологом из Гарварда. Джорджем э. Миллером. Именно он сделал популярной концепцию магическое число 7 плюс минус 2. Согласно его исследованиям в области рабочей памяти, люди способны в лучшем случае запомнить 7 фрагментов информации плюс минус 2. Это значит, что если озвучить им 10 фрагментов, это будет перебор. И некоторые фрагменты не усвоятся. Однако Миллер также обнаружил, что если организовать биты информации в группы, запоминается больше. К примеру, телефонный номер 555 987 23 23 состоит из 10 цифр, которые трудно запомнить по отдельности. 10 больше предельного лимита, 7 цифр, даже если добавить еще всего 2. Но если вы. Разделите цифры, то 555 станет одним фрагментом, а заключительные 23 и 23 превратятся в два информационных фрагмента, а не в четыре, два раза по 23. Разделение большого числа на шесть фрагментов информации облегчит запоминание. Миллер применил это правило к информации более высокого порядка и обнаружил что способ представления информации сильно влияет на ее восприятие, оказывая далеко идущие последствия на результат коммуникации. Сегодня концепция чанкинга используется как метод варьирования степени детализации, с которой информация представляется или усваивается. Если вы научитесь чанкингу, это поможет вам эффективнее договариваться с людьми выражать свои мысли или просить то, что вам нужно. Также это поможет видеть людей такими, каковы они есть, и погашать конфликты, а также быстрее налаживать контакт. И все равно большинство из нас абсолютно не осознают, как можно группировать информацию в зависимости от цели общения, и вместо этого позволяют беседе течь неуправляемо. Бывает чанкинг вверх и чанкинг вниз. В целом, суть такова. Чанкинг вверх означает укрупнение информации вплоть до выхода на уровень абстракции. Чанкинг вниз означает разукрупнение и изучение более мелких и конкретных деталей или специфических моментов. Чтобы действительно понять роль этих двух функций, давайте проанализируем несколько примеров, в которых чанкинг используется неправильно и посмотрим, как это мешает установлению контакта и осуществлению коммуникации. Пример первый. А. Ты опять сегодня опоздал? Б. Правда? Не думаю. Может, задержался на минуту-другую, но вряд ли это считается поздно. А. Вообще-то на 10 минут. Б. Нет, я такого не помню. Помню, когда я вошел, на часах было 5 минут третьего или около того. А. Хорошо, но все равно ты опоздал не на пару минут, и вчера ты тоже опоздал. Б. Вчера я вообще не приходил. А. Прости, я имел в виду позавчера. Б. Позавчера я был вовремя. Или приход вовремя тоже в твоем понимании означает «опоздал»? А. А почему нет? Все остальные были на месте, чтобы начать ровно в два. Б. Вообще-то я не опоздал, я был ровно в два. Ты теперь заявляешь, что хотел, чтобы я пришел заранее? Ты попросил прийти пораньше, а не быть вовремя. Я пришел вовремя. А. Я говорю совсем не об этом. И так далее и тому подобное. В общем, вы поняли. Прежде чем прокомментировать данный диалог, давайте возьмем другой пример. Пример второй. А. Так что ты в действительности ищешь в потенциальном партнере? Б. Ну знаешь, то же, что и все думаю. Я очень ценю честность. На данном жизненном этапе я ищу больше правдивости, больше искренности. А. Отлично. Я полностью подхожу под это определение. Кажется, ты очень откровенный человек. Мне это нравится. Б. Да, знаешь, я просто чувствую, что наше общество переполнена фальшиво. Все постоянно носят маски. А, согласен. Надеюсь... В общем, надеюсь, ты позволишь мне увидеть себя настоящего. Я откроюсь тебе, если ты откроешься мне. Ха-ха. Б. Да, именно все дело в открытости, правда? Я тут читал статью о том, как интернет изменил способ общения людей друг с другом, как все стали пассивными и все время чего-то требуют в общем мы все привыкли общаться в режиме браузера у нас больше не находится терпения для настоящего общения а да а мне нравится сейчас говорить с тобой б ты слышал о лакане это такой психоаналитик который выдвинул интересные теории о том как у людей формируется идентичность о роли желаний и все такое прочее а издает неслышный стон. Надеюсь, вы увидели, как можно было бы улучшить эти диалоги. Давайте рассмотрим их по очереди и посмотрим, почему все пошло не так и как можно здесь применить чанкинг. В примере первым проблема в том, что оба собеседника увязли в несущественных деталях. Они ссорятся по поводу того, опоздал человек на минуту или на пять, о том, что означает «опоздал», имело место опоздания или не имело. В результате дело не движется, понимание отсутствует, и оба готовы ссориться до бесконечности. Оба собеседника постоянно используют чанкинг вниз, копаясь в подробностях и увязая в обсуждениях, и тем временем теряют из виду более крупные и абстрактные организующие принципы, которые могут свести все детали воедино. Собеседник А не может укрупнить масштаб общения и сказать напрямик, что стоит за всеми его претензиями. Члены команды чувствуют, что ты не принимаешь всерьез ни их, ни их работу. Точно так же собеседник Б защищается от каждого мелкого обвинения, не видя более серьезного паттерна за всеми этими мелкими деталями. Я знаю, что порой проявляю медлительность, но я не согласен с твоими словами, что мне не до этого дела. Мне есть дело. Я обижен, потому что ты считаешь, будто пара минут опоздания означает, что мне безразлична работа, если учитывать, сколько труда я вкладываю в общее дело. чанкинг вверх мог бы спасти положение и привести А и Б к настоящему решению. Вместо этого они остаются в ловушке и продолжают припираться на том же уровне. Итак, значит ли это, что Чанкинг-вниз — это всегда плохо, а чанкинг вверх превращает вас в мастера коммуникации? Вовсе нет. Пример, второе тому доказательство. В данном диалоге проблема в том, что собеседники А и Б тянут в разные стороны. А пытается осуществить чанкинг вниз, а Б упорно реагирует чанкингом вверх. В этом примере А пытается вести беседу в духе флирта, конкретизирует, добивается интимного тона, но Б каждый раз отвечает в духе абстракции и деперсонализации, туманно рассуждая о людях и обществе, а не о тебе и обо мне. Собеседник Б. озвучивает интересные, но нейтральные фразы об открытости теории лакана и ношении масок, не замечая попытки А. сохранить конкретный уровень беседы в духе «здесь и сейчас». А. говорит с Б. напрямую, а Б. в ответ излагает «идеи и концепции» в отстраненной манере дистанцирования. «Б» говорит о взаимосвязи в абстрактном смысле. Это как раз проблема, противоположная, наблюдаемой в примере первым. Разговор идет слишком возвышенный и высоко но в нем не хватает деталей и конкретики. Итак, что показывают нам оба примера? Важно не направление чанкинга вверх или вниз, важен баланс, разнообразие и матч, взаимопонимание, схожесть взглядов с другим человеком. Не забывайте об этом, когда задаете вопрос. Некоторые вопросы требуют чанкинга вверх, некоторые чанкинга вниз. Очень мало таких, которые требуют оставаться на одном уровне взаимодействия. Есть общее правило. Старайтесь не задавать более трех однотипных вопросов подряд, Если задали три укрупняющих вопроса или сделали три комментария чанкинг вверх, снова измените масштаб и задайте разукрупняющий вопрос. Комбинируйте, слушайте, чтобы реально услышать, на каком уровне с вами общаются. И старайтесь не делать замечаний и не задавать вопросов, водящих слишком далеко от конкретики собеседника. Как осуществлять чанкинг вверх? Подумайте об обсуждаемых деталях и попросите привести соответствующий пример. Пример. Если вы любите футбол, а собеседник-теннис, все равно и то, и другое виды спорта, спросите о глубинных связях между, по-видимости, разными понятиями. Пример. Что общего между этими видами спорта? Частью какой большой картины они являются? Спросите о более общих паттернах, темах и основополагающих задачах, объединяющих эти вещи. Пример. Ваш собеседник англичанин, любящий футбол. Вы, француз, любите теннис. Что это говорит о влиянии культуры на излюбленный спорт? Спросите о значении или смысле вещей. Пример. Почему он любит теннис? Почему вы любите футбол? В чем суть? Как осуществить чанг вниз? Взгляните на общий принцип и поинтересуйтесь конкретными примерами. Пример. Он любит готовить так, что спросите, какая кухня ему по душе. С какими ингредиентами предпочитает иметь дело? В каких магазинах он их берет? По каким рецептам готовит? Спросите о конкретных фактах. Что, когда, где, кто? Заметьте, сюда не входит вопрос «почему?», так как это вопрос для Чанкинга вверх. Пример. Кто научил его так хорошо готовить? Это случилось в молодости? Сколько ему было лет? Где это происходило? Спросите о различиях и отличительных свойствах. Пример. Он любит острую пищу, но что предпочитает конкретно? Мексиканские или индийские специи? А в чем разница? много ли видов в мексиканской кухни существует в целом чанкинг вниз означает что нужно смотреть на мелкие пиксели общения а чанкинг вверх на общую картину ими составлена когда вы все это усвоите станет очевидно что самая эффективная коммуникация имеет место когда варианты чанкинга варьируются и используются соответствующим образом Нужно постоянно менять масштаб, сочетая как подробный вид разговорного ландшафта, так и более общую картину. Опять-таки не забудьте ни один чанкинг не лучше другого. Оба они представляют собой совершенно различные инструменты. Давайте посмотрим, как и когда ими пользоваться. Когда нужен чанкинг вверх? Когда есть нужда в персонализации скажем, в профессиональном контексте, в непростом или эмоциональном споре, где некоторая психологическая дистанция позволит участникам отступить. Когда вы хотите обобщить то, что было или будет сделано, чанкинг-верх напоминает о вашей основной стратегии и намерении в ходе конкретного взаимодействия. Это способ сделать чекап, контрольную проверку, и убедиться, не сошли ли вы с курса. Когда нужно решить проблемы, но сделать это как бы извне или на высоком уровне абстракции. Когда вы пытаетесь урегулировать конфликт или хотите отойти от деталей и продумать, как двигаться дальше, например, если это первый разговор. Когда вы строите теорию или пытаетесь узнать нечто новое. Когда вы оцениваете цель и смысл. Когда нужен чанкинг вниз? Когда вы хотите добиться большей близости, интимности и контакта? Конкретика дает интимность. Вы действуете здесь и сейчас. Когда вы стремитесь к легкости и безобидности? Это область светской беседы. Вопросы о подробностях поддерживают контакт в ходе беседы без особого эмоционального риска. Когда желательно продемонстрировать активное слушание и показать, что вы слушаете внимательно. Вопросы часто побуждают собеседника делиться подробностями, а это возможно для проявления валидации и эмпатии. Когда вы хотите решить проблему, но на уровне практическом, специфическом и прагматическом. Когда вы ищете факты и собираете сведения используя затем укрупняющие вопросы ради анализа и синтеза этих сведений. Вспомним правило. Слушайте, чтобы понять, а не чтобы отреагировать. Разумеется, в реальном мире нельзя так просто поделить коммуникацию на чанкинг вверх или чанкинг вниз. Но вы удивитесь, сколько всего сумеете отметить, работая в данной парадигме в ходе следующих беседок. Со временем вы научитесь не просто задавать больше вопросов, но и задавать правильные вопросы. И чанкинг вверх, и чанкинг вниз придадут вам привлекательности, харизматичности, эмпатичности и интереса в глазах окружающих. Если беседа затухает или начинает казаться искусственной, наступает время для вопроса в духе разукрупнения и персонализации. Если вы замечаете, что кто-то из вас или вы оба увязаете в бессмысленных деталях, сделайте глубокий вдох и подумайте. Нельзя ли оживить беседу, сделав замечание по поводу более общей темы или закономерности? Затем можно будет снова уйти чуть глубже, подняв новую свежую тему. Попробуйте попрактиковаться. Пришло время снова найти подопытного кролика для разговора. Вообще-то данное упражнение можно проделать с любым, кто сегодня вам встретится. Просто осознайте уровень абстрагированности, конкретики, на котором человек функционирует. Обратите внимание, где вы входите с ним в соприкосновение. Вы знаете людей, которые склонны вести себя определенным образом? Вы по умолчанию используете больше вопросов и комментариев, в духе Чанкинга вверх или вниз. Если в обществе этого человека вы постоянно испытываете неловкость, задайтесь вопросом, не может ли причиной быть ваш способ структурирования информации? Активное и конструктивное реагирование. Вы уделяете полное внимание человеку, слушаете его, это правда? Вы позаботились о том, чтобы задавать ему вопросы и отслеживали, как структурируется информация. Это правда? В оставшейся части данной главы мы поговорим еще немного о реакциях. Представим следующую ситуацию. Вы только что получили профессиональную награду, о которой и мечтать не смели. Вы чувствуете себя как на небесах, и ко времени возвращения домой тем же вечером дымитесь от возбуждения. Человек, с которым вы живете уже дома, и вы с волнением делитесь прекрасными новостями, используя экспансивный и энергичный язык тела, улыбки в полный рот, быструю речь, возможно, вы даже издаете несколько возбужденных возгласов или делаете радостные «па» на кухонном полу. Человек смотрит на все это, лежа на кушетке и говорит, не отрывая глаз от просмотра сериала законы и порядок», который в тот и раз повторяют по телевизору. «Да-да, малыш, это просто здорово. Горжусь тобой. Кстати, я не говорил, что дверь в туалет опять не закрывается». Посмотрим пристальным взглядом на ответ собеседника. «Он точно слышал, явно понял, что вы взволнованы» и теперь хочет признать, что это хорошие новости. И говорит он, в общем, правильные слова, но реакция неправильная на все сто согласны. А почему? Большинство советов на тему, как научиться дружить и общаться, сводится к тому, что нужно проявлять сочувствие, не судить людей, которые, возможно, делятся с вами очень личной или нерадостной информацией. Но что делать, когда вам рассказывают о чем-то радостном? А суть в том, что здесь реакции важны ничуть не менее, если не более. Психолог Университета Калифорнии Шелли Гейбл ввела в употребление термин «активное и конструктивное реагирование». Нечто целиком и полностью отличное от реакции нашего воображаемого сожителя на хорошие новости. Психолог объясняет, что, когда речь заходит о реакции на добрые вести, существуют две основные переменные. Первое – соотношение активного и пассивного. Второе – соотношение конструктивного и деструктивного. Эти две переменные формируют матрицу, состоящую из четырех видов возможной реакции. Давайте рассмотрим их по очереди и взглянем, сумеете ли вы идентифицировать Ту, что соответствует реакции сожителя. Пассивная деструктивная реакция. «А. О боже, я выиграла в лотерею! Йохо!» «Б. О. А я тут ума не приложу чем-то платить за квартиру в следующем месяце». «А. Ну, слава богу, на сегодня я закончила с делами, у меня целый день свободен». «Б. Ага», уткнувшись в телефон. Здесь пассивное означает не просто отсутствие энергетики или усилий, но еще и своего рода неспособность соответствовать уровню энергетики излагаемых новостей. Деструктивное относится к ущербу, причиненному взаимодействию между А и Б. После такой реакции разговор, вероятнее всего, намеренно прекратится или угаснет сам по себе. Неважно, действительно ли новости такие замечательные или нет, Речь идет об уровне энергии и энтузиазма, с которым они озвучиваются, а еще о том, как слушатель их признает и отзеркаливает. Реакцию подобного рода отличает склонность игнорировать или избегать говорящего, его слова, или сосредоточиваться на себе, а не на говорящем. Активная деструктивная реакция. А «О боже, я выиграла в лотерею, йохо!» Б. Ой, ну не надо хвастаться. Ты что, специально хочешь, чтобы другие почувствовали себя плохо? А. Ну, слава богу, на сегодня я закончила с делами. У меня целый день свободен. Б. Тоже мне достижение. Такая реакция тоже деструктивна, но приносит еще больше вреда именно в силу своей активности, намеренности и насильственности. Человек Б. либо хочет продемонстрировать враждебность, либо ненамеренно раскрывает свои негативные чувства по поводу высказанного. В любом случае, эффект такой, что говорящий чувствует, его отвергли, унизили, подорвали самооценку. Это полная противоположность поддержки и валидации. Порой активно деструктивная реакция маскируется под видом заботы или полезного совета. Если кто-то возбужденно сообщает, что к примеру, выиграл в лотерею, а вы тут же принимаете за предупреждение о том, что деньги могут привести его жизнь к краху что нужно опасаться мошенников и жадных друзей, то получается, вы реагируете на хорошие новости, как на плохие. Это и есть активная деструктивная реакция. Пассивная конструктивная реакция. А. О боже, я выиграла в лотерею. хо Б. Ну прекрасно. Рад за тебя. И все. Больше ни одного слова. А. Ну, слава богу, на сегодня я закончила с делами. У меня целый день свободен. Б. Чем-то занят. А. Думала попозже сходить в бассейн. Б. Ага, здорово. Хорошая мысль. Реакция такого типа намного лучше, чем две предыдущие потому что она конструктивно, то есть признает и поддерживает позитивный контент сказанного. А вот чего в ней не достает, так это отражение эмоций и энергетики человека, который только что поделился хорошей новостью. Такие реакции, в общем, неплохи, но в них нет энергии и энтузиазма. Они слишком тихие, сдержанные или не дают понять, что человек радуется заговорящего. Активная конструктивная реакция. «А. О боже, я выиграла в лотерею. Йохо!» «Б. Что? Невероятно. Поверить не могу». «А. Ну, слава богу, на сегодня я закончила с делами. У меня целый день свободен». «Б. Ах ты, счастливица! Просто зависть берет. Какие планы?» Это идеальный отклик, поскольку он активным образом отражает уровень энергетики говорящего, а еще демонстрирует конструктивное, одобрительное слушание, и говорящий чувствует, что его видят и слышат. Заметим, что в первом примере «Б» реагирует с большой долей энтузиазма, а во втором примере реакция также позитивная, но энтузиазма меньше. Но обе эти реакции относятся к категории активно-конструктивных, поскольку слушатель работает на одном уровне с говорящим. В первом примере говорящая искренне взволнована, и слушатель демонстрирует соответствующие эмоции. Во втором примере говорящая довольна ситуацией, но не до экстаза. И опять-таки слушатель это признает и отзеркаливает. И здесь мы видим тонкий, но важный момент. Реакция, которая более активна, чем ощущение говорящего, не воспринимается как сильная поддержка. А. Ну, слава богу, на сегодня я закончила с делами. У меня целый день свободен. Б. Что? Невероятно. Поверить не могу. Здесь мы видим эффект сродни тому, когда бурляющий энтузиазмом родственники слегка перегибают палку Хваля чьи-то достижения к полному смущению виновника торжества. Стоит быть с этим осторожнее и обращать внимание не только на содержание послания и своих мыслей по его поводу, но и на чувство и энергетику в его подоплеке, а также на мысли говорящего. Если кто-то отводит вас в сторонку и говорит слегка хмурясь, «Слушай, только никому не говори, но я выиграл кучу денег в лотерею», Активная и поддерживающая реакция ⁇ это шепот в ответ. Правда? Ух ты, расскажи, как все было. Теперь, познакомившись с четырьмя видами реакции, вы, вероятно, уже догадались, что сожитель из самого первого нашего примера использовал пассивно-конструктивный подход не слишком хорошо. Гораздо лучше, если бы он дал понять, что увидел и понял причину волнения, выказов искренний интерес. Возбуждение и даже гордость за то, что вы ему поведали. Наверное, самый крупный вклад Шелли Гейбл в предмет нашего обсуждения – это озвученный ею вывод, что активное слушание и умение задавать вопросы не обязательно являются признаком поддержки и сопереживания. Как правило, большинство разговоров разворачиваются одновременно на нескольких уровнях. На одном уровне находится язык тела, а на другом — фактическое содержание слов, которые вы произносите, и информации, которой вы делитесь. На следующем уровне находится невербальная информация, содержащаяся в чувствах, намерениях и знаниях транслируемых фактов. Те из нас, кто мыслит буквально, возможно, не осознают, что когда человек делится хорошими новостями, он излагает информацию не в обычном виде. Он, как правило, делает это так, чтобы вы, сознательно и подсознательно, признали и подтвердили его ощущения. Большинство людей делятся добрыми вестями, потому что хотят, чтобы другие подтвердили и валидировали эти добрые чувства, отразили их, возможно, похвалили и поддержали говорящего. Если вы не сознаете, что так и выглядит невысказанная просьба в ваш адрес, то можете намеренно разочаровать и даже обидеть человека. Порой взрослые занимают подобную позицию в общении с детьми, забывая о необходимости активно хвалить и поддерживать их усилия. Если ребенок рассказывает, к примеру, о школьных успехах, здесь возможен целый спектр инвалидирующих реакций. «Ну здорово, а теперь давай, иди обедать!» Пассивная деструктивная реакция – Значит, ты получил 90 очков из 100 возможных. А почему не еще 10 очков? Активная деструктивная реакция. О, хорошая работа, детка. Сказано в машинально рассеянной манере. Пассивная конструктивная реакция. Отношения любого рода так сильно страдают не потому, что люди действительно враждебно настроены по отношению друг к другу или у них дурной нрав. Часто все упирается лишь в отсутствие осознанности, непонимание тонких и невысказанных целей коммуникации того или иного рода. Ребенок говорит, что его взяли в команду, а родители в ответ начинают немедленно сокрушаться, откуда взять гантели для тренировок или сколько стоит спортивная форма. Недостаточно просто абстрактно за кого-то радоваться, нужно активно это проявлять. Если чьи-то хорошие новости вас совсем не радуют, тогда лучшее, что может сделать зрелая и сочувствующая личность, это на короткий миг отставить в сторону свои чувства и сосредоточиться на чувствах другого человека. Вашей задачей должно быть поддержание контакта и взаимосвязи. Порадуйтесь вместе с ним, как можете, абстрагируясь от собственных негативных ощущений. Пусть отлежатся в сторонке. Наконец, уместно будет отметить, что наши реакции никогда не бывают исключительно вербальными. Действительно активная и конструктивная реакция задействует язык тела, позы, голос и жесты. Поэтому улыбайтесь, установите зрительный контакт, используйте открытый, дружелюбный язык тела, склонитесь к говорящему. Отзеркаливайте голос и голосовые интонации. Если человек говорит громко и быстро, делайте то же. Настоящий комплимент. В отличие от того, что гласит известная мудрость, лезть на самом деле города берет. Каждый представитель человеческого рода обожает, когда его видят, слышат и поддерживают. Нет ни единого человека на планете, кто бы не любил выслушивать искренние и продуманные комплименты. Но вы, возможно, согласитесь, что бормотание на автопилоте «давай, детка, все получится» не дает аналогичного эффекта. Комплименты сродни волшебной золотой пыльце, моментально наводящей мосты контакта и понимания, если не перепутать заклинание. Хороший комплимент обладает тремя ключевыми свойствами. Первое – искренность. Второе – конкретность. Третье – уместность. На первый взгляд все очевидно. Фальшивый комплимент не только бесполезен, но может и разрушить любые отношения. Поэтому даже если вы говорите от всей души, следует избегать клише вроде «ты молодец» или «я тобой горжусь». Это звучит неискренне. Никому не будет пользы, если покажете, что вы говорите комплименты просто так, или, хуже того, ради личных целей. Проверенное правило – делайте комплименты, но редко. Старайтесь не говорить более одного комплимента за разговоры лишь в том случае, если действительно так думаете. Также не говорите комплименты сразу после того, как кто-то сделал комплимент вам, или это будет выглядеть как нечто из серии «За что кукушка хвалит петуха». Самое большое значение имеет конкретность комплимента. Золотое правило гласит, Сделайте людям комплименты по поводу того, что они считают самым для себя значимым. Придется обращать внимание на контекст и слушать внимательно, чтобы в точности выяснить, что для человека имеет значение, чем он гордится. Никогда не делайте комплименты по поводу того, в создании чего человек участие не принимал. Например, вы говорите, какой он красивый, привлекательный, симпатичный. Возможно, звучит мило, но истина заключается в том, что своей привлекательностью он в основном обязан генетике, а не личным усилиям. Значит, похвала — это совсем не похвала, и прозвучат ваши слова поверхностно. Более того, вы можете создать подсознательное ощущение, что его ценность как личности зависит от совершенно случайного и неконтролируемого свойства, Даже если человек это не признает откровенно, он все же может подумать «Ага, люди относятся ко мне хорошо, любят меня, только потому что я красивый, привлекательный, симпатичный». Гораздо лучше сформулировать свой комплимент так «О, у вас поразительный вкус в отношении ювелирных изделий». Вам когда-нибудь говорили, что у вас удивительные глаза, они просто лучатся добротой? Вы так хорошо разбираетесь в моде, мне очень нравится ваш сегодняшний наряд, вещи отлично сочетаются. Дело не в том, что нельзя делать комплименты по поводу внешности, приведенные примеры как раз об этом, но они сформулированы так, чтобы признать глубинные качества человека, его ценности, навыки, таланты и осознанный выбор. Например, у него удивительные глаза, но лишь потому, что они демонстрируют доброту. «Украшение и костюм замечательны, потому что свидетельствуют об отличном вкусе» и так далее. Все это более осмысленно и потому запоминается. Если вы заметили, что человек гордится своим «домом», сделайте комплимент тому, как здесь чисто и светло. Если человек явно считает интеллектуальность и профессиональную этику существенной частью своей личности – Скажите, как хорошо структурированы и убедительны его аргументы. Если человек демонстрирует массу признаков того, что ценит семью более всего на свете, сделайте комплимент тому, какими хорошо воспитанными и счастливыми выглядят его дети. Самое последнее, что стоит делать, это хвалить то, чему человек не придает значения или вообще нисколько не ценит. Наконец, учитывайте контекст и уместность. Возможно, вы искренне считаете, что человек очень сексуален и имеете основание полагать, что он ценит подобное мнение о себе. Но если, к примеру, этот человек ваш, подчиненный по работе, будет настоящим безумием отвесить ему комплимент подобного рода. Вот еще несколько ложных шагов, которых следует избегать, сделая комплименты. Если вы недостаточно хорошо знакомы, не спрашивайте где человек что-то купил или где эта вещь сделана. Не вымешивайте денежные вопросы, не говорите нечто вроде «О, выглядит дорого» или «Мне нравятся твои туфли, сколько ты за них заплатила». Не спрашивайте, это настоящее или искусственное, особенной части тела. Никогда не упоминайте вес или телесные габариты, это настоящее минное поле. Вместо «Выглядишь отлично, ты что, похудела?» Просто скажите «Выглядишь отлично!» То же касается и возраста. То есть не надо считать, что кому-то польстит, если вы скажете, что он выглядит моложе своего возраста. Избегайте коварных комплиментов, таких как «Вау, твой пирог на удивление хорош сегодня!» Не отвечайте комплиментом на комплимент сразу. Это умолит воспринимаемую ценность и истинность ваших слов как и подсознательное мнение о вас. К примеру, не говорите «Ух ты, выглядишь потрясающе в этом костюме! Я себя чувствую рядом с тобой просто бомжом!» Просто скажите «Выглядишь потрясающе в этом костюме!» И хватит! А как насчет принятия комплиментов? Что ж, это тоже искусство. Возьмите себе в привычку сделать паузу, тепло улыбнуться, наладить зрительный контакт и просто сказать «спасибо». Контролируйте побуждение тут же начать возражать, скромничать или поспешно говорить что-то приятное в ответ. Точно так же нет необходимости бахвалиться или лихорадочно изобретать ответные фразы. Без лишней скромности или надменности элегантно примите комплимент и идите дальше. Выводы. Всегда, во все времена, одаряйте окружающих полным и уважительным вниманием. Слушайте с щедростью, как будто стремитесь уловить ценность, смысл и значение во всем услышанном. Не допускайте, чтобы стремление стать хорошим слушателем помешало в действительности им стать. Дайте людям понять с помощью вербальных и невербальных сигналов, что вы их слышите. Старайтесь, чтобы ваше личное мнение не мешало способности понимать чужое. Действуйте с позиции невежества, прокладывая путь к истинному пониманию, не делайте поспешных допущений о значении чужого опыта. Чтобы стать хорошим слушателем, переосмысливайте услышанное, перефразируйте его содержание своими словами, полезным образом обобщайте услышанное или излагайте в сжатом виде, обозначая ключевую эмоцию. Затем проведите рефрейминг истории или ненавязчиво предложите нечто новое, если это поможет решить проблему или приведет к разрешению эмоционального конфликта. Делайте это без всяких предубеждений, искажений и интерпретаций, не забывая о главной цели – реально понять точку зрения собеседника. Ваши реакции на хорошие новости, которыми с вами делятся – могут варьироваться от активных к пассивным, от конструктивных к деструктивным. Стремитесь давать активные конструктивные отклики, признающие отражающие эмоции и энергетику послания говорящего. Избегайте давать советы. Креативное решение проблем и урегулирование конфликтов лучше всего получаются, если тонко переключать фреймы и помогать людям самим обнаруживать, что они думают, не говоря об этом напрямую. Согласно исследованиям, разговоры о себе самих снижают нашу привлекательность, а умение задавать вопросы ее повышает. Открытые дополнительные вопросы сильнее всего ассоциируются с привлекательностью. Люди любят тех, кто по их мнению их искренне слушает, видит и на них реагирует. Вопросы в духе чанкинга вверх или вниз помогают варьировать степень детализации, с которой вы представляете или запрашиваете информацию. Оба подхода по-своему полезны, но все дело в балансе, разнообразии и уместности в данном конкретном случае. Проявляете любознательность в отношении целей происходящей беседы и в том, нужно ли здесь укрупнение или разукрупнение. Делайте комплименты, но пусть они будут редкими, искренними, конкретными и уместными.